Глава 7. Он лежал на травянистом пригорке и смотрел на облака, плывущие в глубоком синем небе. Ему было хорошо и спокойно. Но на соседнем пригорке сидела колючая, костлявая боль. Она была вне его и в то же время внутри.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 А это благородных кровей Ах, хвостом тебя по голове Узлов навязали, не разберешься Огня дайте сюда Да ты ножом Ай, братья, не развязывайте Как он опять пойдет нас махать? Мне мало что голову раздавил Ладно, небось не начнет Вы, братья, как хотите А копьем я его бил по-настоящему Я же так кольчуги пробивал Властный голос из темноты прокричал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 «Нынче мы сами короли!» «Так что, снимем?» «Прекратить!» Негромко сказал человек в черном плаще. Штурмовики с недоумением возрились на него. «Это еще кто на нашу голову?» Сказал штурмовик с заплывшим глазом. Человек в плаще, не отвечая, повернулся к нему спиной, подошел к румате и встал рядом. Штурмовики недовольно оглядели его с головы до ног. «Не как поп!» Сказал штурмовик с заплывшим глазом. «Эй, поп, хочешь в лоб?» Штурмовики загоготали. Штурмовик с заплывшим глазом поплевал на ладони, перебирая топор из руки в руку, и двинулся к Румате. «Ох, и дам я ему сейчас!» Подумал Румата, медленно отводя назад правую ногу. «Кого я всегда бил!» Продолжал штурмовик, останавливаясь перед ним и разглядывая человека в черном. «Так это попов, громотеев всяких и мастеровщину!» Бывало, человек в плаще вскинул руку ладонью вверх.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 Больше в кабинете никого не было Когда Румата вошел Дон Рэба тихо и ласково сказал А вот, друзья, и благородный Дон Румата Отец Цупик пренебрежительно скривился А толстяк благостно закивал Наш старый и весьма Последовательный недруг Сказал Дон Рэба Раз недруг повесить Хрипло сказал отец Цупик А ваше мнение, брат Аба Спросил Дон Рэба Предупредительно наклонясь к толстяку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 вешают отребья мелочь а мы должны сохранять у народа уважительное отношение к сословиям все-таки отпрыск древнего рода крупные руканский шпион и руканский кажется не ошибаюсь он схватил со стола листок и близоруков смотрелся ах еще и саанский тем более сжечь так сжечь согласился отец Цупик хорошо сказал дон ребо договорились сжечь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 «Развяжите ему руки!» – сказал он, не повышая голоса. Кто-то неслышно подошел сзади. Румата почувствовал, как чьи-то странно мягкие, ловкие пальцы коснулись его рук, послышался скрип разрезаемых веревок. Брат Аба с неожиданной для его комплекции резвостью извлек из-под стола огромный боевой арбалет и положил перед собой прямо на бумаге. Руки Руматы, как плети, упали вдоль тела. Он почти не чувствовал их. «Итак, начнем!»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 Это были здоровенные монахи в черных рясах с клобуками, надвинутыми на глаза. Они быстро и бесшумно подскочили к отцу Цупику и взяли его за локти. Аня! промямлил отец Цупик. Лицо его покрылось смертельной бледностью. Несомненно, он ожидал чего-то совсем другого. «Как вы полагаете, брат Аба?» – спокойно осведомился Дон Рэба, наклоняясь к толстяку. «Ну, разумеется!» – решительно отозвался тот. «Несомненно!»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 «Когда вы прибыли в Арканар?» «Пять лет назад». «Откуда?» «До этого я жил в Исторе, в родовом замке». «А какова была цель этого перемещения?» «Обстоятельства вынудили меня покинуть Истор. Я искал столицу, сравнимую по блеску со столицей Метрополии. По рукам побежали, наконец, огненные мурашки. Румато терпеливо и настойчиво продолжал массировать распухшие кисти. «А все-таки...»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 «Донна Рита», — ответил он. «Не ожидал, что вы ответите. Благодарю вас». «Всегда готов к услугам», — Дон Рэба поклонился. «Вам приходилось бывать в Ирукане?» «Нет». «Вы уверены?» «Вы тоже». «Мы хотим правды», — настоятельно сказал Дон Рэба. Брат Аба покивал. «Одной только правды». «Ага», — сказал Румата.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 «Как вы полагаете, Дон Реба, «Вы, как всегда, правы», — сказал Дон Рэба. «Благородный Дон, а не приходилось ли вам бывать в Саане?» «Я был в Саане». «С какой целью?» «Посетить Академию наук». «Странная цель для молодого человека вашего положения». «Мой каприз». «А знакомы ли вы с генеральным судьей Саана Доном Кондором?» Румато насторожился Это старый друг нашей семьи Благороднейший человек, не правда ли? Весьма почтенная личность А вам известно, что Дон Кондор Участник заговора против его величества? Румато задрал подбородок Зарубите себе на носу, Дон Рэба Сказал он высокомерно Для нас, коренного дворянства метрополии Все эти ваши сааны и руканы И даже арканар Были и всегда останутся вассалами имперской короны Он положил ногу на ногу и отвернулся Дон Рэба задумчиво глядел на него Вы богаты? Я мог бы скупить весь Арканар Но меня не интересуют помойки Дон Рэба вздохнул Моё сердце обливается кровью, сказал он Обрубить столь славный росток столь славного рода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 «Вы самозванец!» Он строго смотрел на Румату. «Румато-эсторский умер пять лет назад и лежит в фамильном склепе своего рода. И святые давно упокоили его мятежную и, прямо скажем, не очень чистую душу. Вы как, сами признаетесь или вам помочь?» «Сам признаюсь», — сказал румата «Меня зовут Румато-эсторский, и я не привык, чтобы в моих словах сомневались».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 «А у вас и правда геморрой?» – участливо спросил он. В глазах у Дона рыбы что-то мигнуло, но выражение лица он не изменил. Он сделал вид, что не расслышал. «Вы плохо использовали Будаха», – сказал Румата. «Это отличный специалист». «Был», – добавил он значительно. «В выцветших глазах что-то мигнуло». «Ага», – подумал Румата, – «а ведь Будах-то жив еще». Он уселся поудобнее и обхватил руками колено. «И так вы отказываетесь признаваться», — произнес Дон Рэба. «В чем?» «В том, что вы самозванец. Почтенный Рэба», — сказал Румато наставительно. «Такие вещи доказывают. Ведь вы меня оскорбляете». «Мой дорогой Дон румата сказал он. «Простите, пока я буду называть вас этим именем». «Так вот».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 Кто-то при поистине фантастических обстоятельствах, заставляющих опять-таки вспомнить о враге рода человеческого, освободил из-под стражи чудовище разврата и растлителя народных душ, атамана крестьянского бунта Арату Горбатого. Дон Рэба остановился и, двигая кожей на лбу, значительно посмотрел на Румату. Румата, подняв глаза к потолку, мечтательно улыбался. Арату Горбатого он похитил, прилетев за ним на вертолете.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 Румато чувствовал, что сам он тоже никогда не был еще так близок к гибели. Карты раскрывались. Решалось, кому быть хозяином в этой игре. Румато напрягся, готовясь прыгнуть. Никакое оружие, ни копье, ни стрела не убивают мгновенно. Эта мысль отчетливо проступила на физиономии Дона Рэбы. Гемороидальный старик хотел жить. «Ну что вы в самом деле?» — сказал он плаксиво. «Сидели, разговаривали».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 На площади валялись трупы, а в центре ее чернел ровный неподвижный квадрат. Руматов гляделся. Это были всадники, стоящие в неправдоподобном точном строю. В длинных черных плащах, в черных клобуках, скрывающих лица, с черными треугольными щитами на левой руке и с длинными пиками в правой. «Прошу!» – сказал Дон Рэба лязгающим голосом. «Он весь трясся».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 «Так вот для кого мастили дорогу несчастные лавочники!» «Вот это провокация!» Дон реба торжествующе скалил зубы. «Мы еще не знакомы!» Тем же лязгающим голосом продолжал он. «Позвольте представиться! Наместник Святого Ордена в Арканарской области! Епископ и боевой магистр, раб Божий Рэба!» «А ведь можно было догадаться!» Подумал Румата. «Там, где торжествует серость...»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 Я даже не пытаюсь заглянуть в пропасть, которая вас извергла. У меня кружится голова, и я чувствую, что впадаю в ересь. Но я тоже могу убить вас. В любую минуту. Сейчас. Завтра. Вчера. Это вы понимаете? Меня это не интересует, сказал Румата. А что же? Что вас интересует? А меня ничто не интересует, сказал Румата. «Я развлекаюсь. Я не дьявол и не бог. Я кавалер Румато-Эсторский, веселый благородный дворянин, обремененный капризами и предрассудками и привыкший к свободе в своих отношениях». Запомнили? Дон Рэба уже пришел в себя. Он утерся платком и приятно улыбнулся. «Я ценю ваше упорство», — сказал он. «В конце концов, вы тоже стремитесь к каким-то идеалам?»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 «Я вполне могу представить себе, что когда-нибудь стану работать с вами плечом к плечу. Там видно будет», — сказал Румата и пошел к двери. «Ну и слизняк подумал он, — «тоже мне сотрудничек, плечом к плечу». Город был поражен невыносимым ужасом. Красноватое утреннее солнце угрюмо озаряло пустынные улицы, дымящиеся развалины, сорванные ставни, взломанные двери —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 Нужно отлежаться. Отвернуться от всего этого, успокоиться. В конце года воды, какой-то год по новому летоисчислению, центробежные процессы в Древней Империи стали значимыми. Воспользовавшись этим, святой орден, представляющий по сути интересы наиболее реакционных групп феодального общества, которые любыми средствами стремились приостановить диссипацию,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 Рот сведен гримасой. Панурые слуги стояли вокруг стола и слушали, как бормочет монах в углу. Всхлипывала кухарка. Румата, не спуская глаз с лица мальчика, стал отстегивать непослушными пальцами воротник Камзола. «Сволочи!» — сказал он. «Какие все сволочи!» Он качнулся, подошел к столу,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 Она попыталась освободиться, но он крепко держал ее. «Что поделаешь?» — сказал он. «На этот раз они немного опоздали. Но теперь они снова следят за нами и берегут нас. Почему ты не веришь мне сегодня? Ты ведь всегда верила мне. Ты сама видела, я вернулся чуть живой. Озгляни на меня сейчас. Не хочу смотреть», — сказала она, пряча лицо. «Не хочу опять плакать».